А сирийские клинописные таблички, переведенные Джорджем Смитом, проливают на это событие совсем другой свет. Разрушителем был тот из богов, чье сердце было злобным. Он спутал их планы, а не языки, и уничтожил святилища, несущие мудрость, и горько плакали они в Вавилоне. То же самое говорят старинные предания кочевых народов в тех местах из поколения в поколение теперь уже в мусульманской терминологии передаётся рассказ о том, как шайтан сатана завистливый, гордый, и мстительный позавидовал знаниям и святости людей, помрачил ум строителей и испипелил башню. И предание резонно добавляет: разве мог Аллах, высший Бог любви и милосердия, причинить вред хотя малейшему из своих созданий? Библейская книга Царств 22:14-15. Описывая одну из войн в истории еврейского народа и вмешательства в сражение божества, сообщает «Возгремел с небес Господь и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их». В этой фразе четко видно наличие двух сил. Одна – Господь Егова, божество евреев, другая – Всевышний, которая могла относиться к звуковому и физическому эффекту, сопровождавшему метание молнии Господом. В легендах проявление природных сил и эффектов обычно причисляется к атрибутам того или иного божества, природного начала, но в то же время в тех же легендах боги присутствуют и как самостоятельные персонажи. Одно естественная сила, такая как звук и свет глаз Всевышнего, другое некое могущественное существо, вступающееся за своих последователей. Тот Господь, который пустил стрелы И ещё эта фраза ясно и однозначно показывает, что Егова отнюдь не является единым всесочащающим божеством. Значит, он всего лишь один из иерархии богов, каких представляли древние в виде армии и воинств. Библия составлена из разных исторических рассказов. Некоторые детали из них, поставленные рядом, дают ещё более интересные наблюдения. Вот, например, сообщения об одном и том же событии, но как видно, описанные разными авторами и не просто разными авторами, а людьми, принадлежащими к разным традициям. В кавычках: "Гнев Господа Иеговы возгорелся против Израиля, и он двинул Давида, говоря: "Иди и уничтожь Израиль"". Второй пророк о Самуиле 24:1. В кавычках: "И сатана поднялся против Израиля и вызвал Давида уничтожить Израиль". 1 хроники 21:1. И тогда кто есть кто спрашивается. Иегова посылает Давида против своего народа, и сатана делает то же самое. Или Библия, собранние нелепых противоречий, или противоречия в ней намекают нам на некую тайну. Один Господь в Библии в гневе разрушает долгий труд людей, Вавилонскую башню, другой, или тот же за что-то наказывает целый народ Израиля, отправляя избранника уничтожить его. И тут же он, Господь Иегова, недвусмысленно называется сатаной. Что уже согласуется с преданиями о шайтане-разрушителе и приближает нас к логическому итогу. И Сатана, и Егова делают в один и тот же момент одно и то же действие в одном и том же месте. Значит, чтобы верить в достоверность Библии, нужно или допустить раздвоение в уме, от чего мы лучше воздержимся, а то недалеко до шизофрении, или попытаться извлечь из ее противоречий скрытый здравый смысл. Поэтому разберемся с этим загадочным Богом. По традиционному толкованию Библии божеством её первой половины Ветхого Завета является Яхве, иногда называемый ещё Саваофом, Иль дабов и Яхве. Историческое повествование о заключении и удачах еврейского народа начинается с рассказа о том, как еврейский патриарх, родоначальник Авраам, обретает своего единого и высочайшего Бога. С этого момента ветхозаветная история вся освящена присутствием Иеговы, Всеблагого и Всемилосердного, как его называют религиозные традиции. Если заглянем в описание этого события и попытаемся рассудить по мерам человечности, а не по стандартам божества, пути которого иногда неисповедимы в кавычках, то что увидим? Авраам горит желанием служить Богу Иегове. Для того, чтобы испытать верность своего последователя, небесный отец требует от Авраама принести ему в жертву единственного сына. Точно так, как до этого Авраам поступал с баранами.